Глава четырнадцатая. Алла. — Слушай, ну чего ты так психуешь? — Ну, позвонил он, ты детьми занималась. — Делов-то! — успокаивала меня Валька. — Как там мой Клеопетр, кстати? — Нормально, жир нагуливает, — ответила я, мечтая поскорее прервать поток ее словесного поноса, И снова, и снова набирать Зотова. Ну, а у Ёлкиной было желание поболтать. А это значит, что даже, брось я трубку, она затерроризирует звонками. Лучше послушать размышлизмы подруги полчаса и потом забыть об этом бреде, чем неделю отбиваться от её настойчивых приставаний. «Мой Зотов там, как тот котяра, адку поди естествует». Хмыкнула Валька, а из меня словно весь воздух выбили. А ведь он правда уехал с ней. И тут меня опередила эта мерзкая баба. Ревность, теперь я точно была уверена, что это она, упала мне на глаза чёрными шторами. Аж дух перехватила. И Вальку я была готова сейчас растерзать за то, что она взорвала мою реальность своим предположением. «Потом поговорим!» — прохрепела я, откинувшись на спинку дивана и со всей силы запулила ни в чем не повинный телефон в стену. Но промахнулась и попала в самый центр плазменной панели, висящей над камином, которая тут же украсилась похожими на отвратительного паука трещинами. «Да твою же мать!» — взревела я, разглядывая нанесённые моей рукой разрушения, потому не заметила, как открылась входная дверь. «Ну, такого даже я со своей буйной фантазией не могла увидеть в самых страшных своих кошмарах!» «Да уж, повезло мне с местом работы!» Я успела затаиться на диване прежде чем услышала грохот. там жива?» Шепотом проорала моя бабуля. «Ну, конечно, собственной персоной Каракула! Куда ж без неё Я высунула нос из-за диванной спинки, чтобы иметь возможность лицей зреть Адольфовну, раскинувшуюся на коврике возле входной двери. Конечно же, вам. Я же на фитнес хожу. Не то что ты, коряк старая, пробубнила Прозерпина, пытаясь собрать в кучу конечности. Боже, только бы девочки не встали, подумала я, задержав дыхание, словно это могло мне помочь сделаться невидимкой. Да уж, спелись бабки. Зотов, думаю, снова будет выступать, что моя семейка плохо влияет на его родню. Да и чёрт с ним! При мысли о шефе я поюжилась. Надо же, умудрилась влюбиться в неприступного богатея, который меня из-за человека ты не считает. Слушай, куда ты там ходишь, мне пофиг. Вернёмся к нашим баранам. Бабуля встала надваляющейся на полу Адольфовной, «Эк которая вдруг громко икнула. По комнате поплыл аромат дорогого коньяка, любимого напитка моей бабушки. Видимо, старушки подружки здорово оттянулись. Надо же. Казалось бы, чего общего? А вон, нашли общий интерес любовь к изычительным напиткам. "Нет, я сказала, ваш товар нашему купцу не подходит". Я онемела. А! Неужели бабки в диллеры подались? Только этого не хватало. Хотя от моей бабули можно ожидать чего угодно. Но от чопорной прозерпины... Как представлю, что старушки-веселушки баньшат запрещенными препаратами, аж страшно становится. Точно, Зотов меня четвертует, когда вернется. Твоя халда... «Моему мальчику ни в... ни в красную армию!» В очередной раз икнула бабушка моих воспитанниц. «Вот если только ты мне поможешь с Бармалеем!» «Это самое!» «Ну, слава богу!» «Бабушка меня решила подженить!» «Сбагрить, то есть на шею мужа олигарха, а не наркотой промышляет!» «Ничего лучше не придумала, чем с Адольфовной снюхаться». Я замерла, превратившись в слух. «Странно. Я думала всегда, что жизни после сорока лет вообще нет. Ложиться можно в гроб и ждать, когда закроют. Эти кумушки порвали в тряпки, мое мировоззрение. Надо Ёлкиной сказать, что когда мы станем старыми бабками... У нас тоже будут страсти кипеть. А то она наивная думает, что мы семечки лузгать возле подъезда будем вставными челюстями и обсуждать, какой вид кореги лучше, чтобы дёсны не натирала. А тут вон оно что, по рукам, хмыкнула бабуля и восторженно присвистнула так, что на люстре висюльки зазвенели точно эти старые овцы мне детей перебудет алкашки заговорщицы блин а цен неовая подруга Бармалей твоим станет через неделю уже стопу дня гарантия «Ладно, и твою алку я пристрою девчонка мо она нравится вроде да и мне уже эти спинагрызки обрыдли я жить хочу А не прозябать в этом доме. Хочу на байке летать по городу. Обняв за талию затянутого в кожу Бармалея, Размечталась про Зарпина. Нифига себе страсти какие! да я тебя понимаю!» Протянула Каракула. «Моя-то дочь!» когда Алку бросила на меня. Та совсем малышкой была. Я тоже думала, не смогу. Но как узнала, что её в интернат хотят сбагрить, не смогла отдать. Не нужна ей вещь, девчонка-то была. Тому уж новый сын родился. Алка вроде как лишняя. Вот и поставил ей новый муж ультиматум. Или он, или девка стёпку то забрали, а алку мне подсуропили ты это ей не рассказывай только я сказала что все в аварии погибли смерть легче простить чем предательство я прикусила кулак зубами до боли, чтобы не закричать это невозможно неправда как же она могла так мне лгать. Горячие слёзы покатились по щекам. «Значит, мой братишка жив?» А я так долго, почти всю свою жизнь, оплакивала его. «Да уж!» — крякнула Адольфовна. «Прям Санта-Барбара!» «Ладно, спать пошли, и, Анюш, скажу, чтоб в гостевой тебе постелила». Я смотрела, как две заговорщицы скрываются в темноте дома, И пыталась переварить услышанное. Алексей. Ада и вправду примчалась почти сразу, как на вертолете прилетела. Или на метле, может. Приехала не одна, с адвокатом, дерганным мужиком с бегающими глазами. Вы отдаете себе отчет, кого задержали? Визгливо поинтересовался она. Я поморщился. В голове зазвенело, словно в гонг кто-то ударил. «Это же Зотов! Известный бизнесмен, меценат, да я вас в порошок засужу!» Верещала ада. Я почувствовал тошноту. От голоса красотки меня укачивало, как на корабле. в «Вкакай порошок!» Противно ухмыльнулся капитан, носящий прекрасную кличку «Анонист» метко придуманную его коллегами. — Не в тот ли, что мы в чемодане у вашего мецената нашли? Корячится ему, дамочка, срок немалый, и вам бы стоило сбавить тон. Иначе я расценю ваши угрозы как угрозы представителю власти. А это тоже статья. «Ну, или вы избавите тон, и мы попробуем договориться». «Вы ведь за этим приехали?» — волчно закончил полицейский. «А со мной вы не могли обсудить ваши условия?» — ухмыльнулся я. «Зачем нужен был весь этот спектакль?» «А ведь действительно, это какой-то фарс!» «И на самолёт я опять опоздал!» «Не зря я приказал старому пройдохе еврею заблокировать мои счета. Как чувствовал, что что-то произойдет. Что ж, посмотрим, что будет дальше». «Алексей Михайлович, не усугубляйте», — зашептал мне в ухо адвокат. «Я разберусь. Вы готовы финансово меня поддержать?» «В любом объеме», — рыкнул я. Адвокатишка нервно дёрнул шеей и склонился к сидящему за столом капитану. «Пойдём-ка выйдем, дружочек!» Ухмыльнулся полицейский с проворством, не вяжущимся скорпулентным телосложением, вскочив со стула. Явно почувствовал, что клиент готов платить. «Лёша, я так испугалась за тебя!» Горячо аж зашептала Ада, налегая на меня грудью. Едва дверь за адвокатом закрылась. Чуть с ума не сошла, пока добралась сюда, милый, любимый. Ада, не нужно, поморщился я. От ее слов так и веяло фальшью. Но я все равно был ей благодарен. Кроме этой красотки никто так и не откликнулся. А Ада примчалась по первому зову. И сейчас сидит, заливаясь слезами, и смотрит в глаза. Как побитый щенок. Алла по-другому смотрит. Всегда нагло, с вызовом. И меня ее неподчинение страшно заводит. Гораздо больше, чем покорный взгляд, сидящий напротив женщины, ждущий от меня каких-то чувств. лёш я давно тебе сказать хотела, да думала, что ты мне не поверишь. А теперь уж что будет? Славов все это подстроил». Он меня пытался завербовать, когда узнал, что мы с тобой встречаемся. Я его послала. В общем, у тебя в доме живет предательница. Она раньше проект вела в концертне Ну, тот. Для плюс-сайз моделей. Ее зовут Алла. Алла Борисовна Звягинцева. Няня твоих дочек. Да она подкинула наркоту, я уверена. Они любовники сославовым Забила последний гвоздь в крышку моего гроба Адочка. «Я сама видела!» На меня, словно ушат ледяной воды вылили. Я сидел на стуле, боясь, что если встану, просто потеряю опору. Но даже не то, что она, предательница, меня убила. Нет, это такая мелочь!» Я просто представил тонкую стройную алочку в объятиях Андрюхи похожего на харяка, и меня затошнило. "И почему ты думала, что я не поверю тебе?" прохрипел, притягивая к себе красотку. "Или без тебя там тоже не обошлось". "Я не понимаю", испуганно прошептала Ада. В её глазах заплескался страх. «Я никогда бы тебя не предала!» «Хорошо, детка. Готовься. Скоро я познакомлю тебя со своей семьёй. Только сначала разберусь с этими тварями, которые руку кусают дающую». «В смысле?» Тихо спросила Ада, и в голосе её я услышал нотки торжества. «Лёша, я не буду тебе...» навязываться, и ребёнка сама воспитаю. Ты меня обидел сегодня. Не надо мне ничего от тебя. Ой, ой, вот только не строй из себя оскорблённую невинность. И не обольщайся. Я на тебе женюсь, но только после того, как получу доказательства, что ребёнок мой. А пока езжай домой, и я должен удостовериться, что всё, что ты мне сказала, правда.